Глава 4. Нападение. До грузовика добрался никого не встретив. Что у нас тут? От глушителя тянет жаром. Он ещё не остыл, значит, приехал не так давно. Однако рыка двигателя не слышал, а значит, он тут стоит не меньше часа. Бум! Раздался в отдалении выстрел из помповика. Сразу три пистолетных выстрела в чёрт. Вику отыскали, пригнулся и подкрался к кабине. Дверь закрыта. В стороне, где спрятан camarade, уже настоящий бой. Пистолетные выстрелы, окразается помповик. А вот и короткая трель из автомата. Стрелок явно патроны бережёт. И я же, подёрнув ручку кабины, стреляю по замку из нагана. Услышат, да и чёрт с ним. Всё, дверь открыта, и я скользнул за руль. Мощную дверь не захлопнул, сначала завести движок нужно. Артёмка с проводкой чего-то такого накрутил, чтобы о пьяни и сам не всегда мог разобраться. Вот только от увиденной картины я порадовался. Вся проводка под рулевым колесом висит, порвана и скручена, а зелёный провод с оголёнными концами разведён в стороны. Так и есть. Соединяю провода и стартер начинает крутиться. Движок чихает и никак не схватывает. Играю газом и то разрываю, то стучу оголенными проводами, чтобы контакт создать. От оголенного провода проскакивают небольшие искорки, а движок все не хочет заводиться. С минуту где-то бился, но ну вот раздался хлопок из глушителя и даже в кабину проникло облако полу сгоревшей соляры. А движок взрывел на высоких оборотах, а потом устойчиво заработал. Скручиваю проводки и захлопываю дверь. Бегло глянул на приборку... Топлива мало, но мне за глаза схватят. Сцепление и газу. Броневик дернулся и чуть не заглох. Тяжел он в управлении, но я справился и покатил на разборке». Батюшки святые, впереди стоит китаец, самый настоящий, а я-то считал, что эти авто уже все развалились. Нет, побитый жизнью грузовичок из Поднебесной стоит на моём пути. Он невысокий, оказался в канаве, и я сразу же его заметил. Пожалился, раздались щелчки. Кто-то по мне огонь открыл. Ага, из леса палят. Попытался ответить, но управлять грузовиком и выстрелить в смотровую щель не вышло. Дрищёт так, что дуло наганы прыгает, боюсь, как бы пули в салоне не осталось. А тут металл кругом. Срекошет это ещё повод будет хохма, остановился и высунул в щель дула реминтона. Бах. Ответил выстрелом в сторону, откуда, по мне, огонь ведут. Чуть не оглох. в замкнутом пространстве, которое зашито металлом, стрелять неразумно, по крайней мере, из ружья. Твою мать, длинные очередь из автомата посыпались стёкла, и кабина превратилась в решето. В плечо что-то ударило и возникло боль жжения, левым плечом навалился на двери, распахнув её, вывалился на землю. Скосил взгляд на правое плечо, куртка порвана и окрашена кровью, которая течёт по руке. Но это мне ещё повезло, от такой очереди от всего-то чуть зацепило. Правда, рука висит плетью, но пальцы сжать могу. А вот при «Цельно выстрелить из нагана вряд ли получится. Черт, Ремингтон-то в кабине остался. Дуло так и торчит из бойницы. Смотрю из-под машины. Бежит какой-то тип, выставив вперед руку с пистолетом. Недолго думая, начинаю палить из нагана по движущейся мишени. Три выстрела ушли в молоко, а вот четвертым я его зацепил». Пуля вошла в горло. Нападавший споткнулся и, постояв мгновение, завалился на землю. Минус один. И тут такая пальба в мою сторону началась, что я вжался в колею броневичка и шевельнуться боюсь. Такими темпами ко мне могут вплотную подобраться. «Не стрелять!» — раздался из леса крик. «Кстати, а надежда на то, что они израсходуют все патроны, могла осуществиться?» «Эх, знать бы еще, сколько мне противостоит народа!» Если судить по польбе, то человек 7-8 наберётся. Чёрт, damn, да не с ними никогда не совладать. Комарат, лапки подними и иди к лесу. Твою девку не тронем. Голос замолчал на миг, а потом, усмехнувшись, добавил: "Пока не тронем, но ей по вкусу отношение придётся, а так, как она на личико симпотной фигуре стоит, то расставаться с такой кралегреях пусть уж нас обслуживает, пока не поыстескается". Я скрипнул зубами и в сердцах стукнул кулаком по колесу, которое еще чудом пулю не словило. Сам-то грузовик сейчас на правую сторону клонится. Там у него колеса прострелены и, боюсь, что уже никакие жкуты из оплатки резину не спасут. Руку прострелило болью. Забыл, что в плечо пуля попала. «Чего вам надо-то? Узнают, что на торговца охоту устроили. Никто не примет ни в одно поселение!» — крикнул в ответ. Осмотрелся и поморщился. Нахожусь в невыгодной позиции. Меня сейчас обойдут и расстреляют, как в тире. Может, и переговоры для этого затеяли. Трава высокая, и я на их месте так бы и поступил. Один отвлекает, а парочку человек в обход бы пустил. С другой стороны, меня скоро и вовсе голыми руками можно брать. Кровь-то из плеча сочится. Ух, у меня же коньяк есть, которым Петровича попотчивать забыл. Когда мы с ним встречали, всё увидел, что он ранен, хотел предложить ему животильный напиток, но со взвесными событиями совсем из головы вылетело. Он достал флажку и первым делом обильно полил плечо, прямо через одежду. Зашипело от жжения, а потом и внутрь зрядно отпил. Нам нужно, чтобы ты договор на поставку груза переписал, прокричали мне в ответ. После этого можешь проваливать. Ага, так они меня и отпустили, зло проговорил и сплюнул. А груз вы значит перегрузите и свалите. Во все горло крикнул оппоненту с радостью, ощущая, что боль в плече уходит, и оно обретает подвижность. «Мы твою машину на время заберем», — ответили мне. «Ну, в этом ты не сомневался, так как Артемкин грузовичок восстанавливать необходимо. Кстати, а зачем вам договор переписывать? Глупо как-то, взяли машину и ай, да? Вообще, данный заказ имеет какой-то неприятный душок». Вокруг столько неясностей, что думается, будто спецслужба около меня завозились. Какие-то непонятные технологии на стойке, да взять одну карту с мерцающими маячками. Как такое возможно? Лист тонкий, никаких вкраплений не видно, хотя на свет я её не просматривал, а стоило бы. Теперь уже и не уверен, что смогу это сделать. А какие гарантии, что вы меня не шлёпнете? Он задал вопрос и сделал ещё один небольшой глоток из фляжки. С такими переговорами всё горло можно сорвать. Честная благородная, весело прокричали мне. Смешно им. Привстал из-за полс кабину, медленно потянул на себя Ремингтон и оружие покинуло бойницу, зарядил дробью, снарядил барабаны в наганах и помурчился. Вид из бойниц никудышный, но справа полоса леса, а вокруг поле. Заводить грузовик смысла нет. Да и не факт, что пули в моторный отсек не попали, хоть и стреляли по кабине, но могли и в движок попасть. «Даже если он и заведется, то на ободах далеко не уйду, а у этих-то еще должно транспортное средство быть». «Ты не в такой ситуации, чтобы гарантии требовать», — продолжил голос. «На вот, пообщайся со своей дамой». «Кир, не слуш!» — начала Вика, но договорить ей не дали. Вы отпустите меня и девушку? Вернее, она переплывёт реку, только тогда подпишу то, что вам нужно. Крикнул им, а сам один из револьверов засунул под ремень джинсов с правой стороны. Надеюсь, что увидев моё простреленное плечо, они не додумаются искать с той стороны оружие. Да, может и совсем уже из ума выжгу, но решение только одно попытаться вырвать из их лап девушку. Договорились. Что ж, моё предложение приняли, хотя я в этом и ни грамма не сомневался. «Интересно, зачем же я им нужен живой, и неужто так важна моя подпись?» «Странные дела, и нет времени во всем разобраться». Вылез из кабины и, держа в левой руке помповик, обошел грузовик. «Точно. Рядом с тем местом, куда загнал Камарада, стоит джип Вранглер. Хорошая машина, маневренная и проходимая. Наверняка дизель. По мощи с моей не сравнится, но по бездорожью может и не уступить из-за своей короткой базы. Так, других транспортных средств не видно». Получается, что приехали бандиты на Артёмкином броневичке, китайском грузовичке и джипе. Сколько их всего? Получается, что 7-8, не больше. Значит, первый подсчёт оказался верен. Чего встал, топай к джипу. Может, и ты на открытое место выйдешь, крикнул в ответ. Из-за ствола дерева показалась фигура в защитном камуфляже. Мы медленно двинулись навстречу друг другу. У мужика на вид под сороковник, на лице щетина и под бровям левым глазом старый шрам, явно бывший военный. Хотя нет, блеснувшая серьга в ухе как-то не гармонирует с таким образом. В руке он держит пистолет с длинным стволом не отечественного производства, и где только патроны вы достают, или от каких-то наших подходят. Мы остановились на расстоянии пары метров друг от друга. Мой противник внимательно меня рассматривает, задержался взглядом на правом плече, перевёл взгляд на мой помповик и нахмурился. Что-то ему не понравилось. "Ты что, левша?" спросил он меня, а потом добавил: "Ружьёцу на землю положи, да и остальной арсенал будь любезен вытряскивай". Молча положил Ремингтон и вытащил наган с кубыры, который отправился к ружью, так же как и нож. «Все?» – недоверчиво прищурился бандит. «А второй наган где?» «В кабине где-то остался», – ответил я и демонстративно покосился на свое плечо. Руку старался держать прижатой к туловищу, хоть и через одежду револьвер чувствую, но он дает хоть и иллюзорное, но чувство уверенности. «Камарад или Кирилл, по большому счету ты мне не интересен, но так вышло, что за троих моих людей у меня к тебе счет организовался». «Почему за троих?» – удивился я. Неужели тот мой выстрел из помповика, когда меня в кабине оглушило, оказался настолько удачным? Два их твоя девка положила. Мы сперва думали, что это ты нам отпор даешь, вот и пытались взять живым. А как хоть зовут-то тебя? А тебе какая разница? Хмыкнул тот и скривил губы. Впрочем, можешь звать майором. Да? А каких родов войск? И кстати, для такого звания ты чем-то староват. Покачал я головой, но сразу добавил. «Ну, майор, так майор. Ты прав. Разницы нет. И чего ж ты, майор, от меня хочешь?» Он вытащил из-за пазухи документы, которые дал мне незнакомец на груз. На каждой странице напишешь, что передал груз мне, а в отдельном договоре он кивнул на Вранглер. «В джипе лежит. Укажешь новое место назначения. После этого можешь катиться на все четыре стороны». «И ты меня так прямо и отпустишь», — криво усмехнулся я. «А каковы у тебя варианты?» Он приподнял ствол пистолета, нацелив его мне в живот. считая что я решил избрать мягкий вариант общения с тобой моё условие такое что девушка должна перебраться на тот берег кивнул я в сторону реки после этого и поговорим да издевательски улыбнулся он вы сейчас в моей власти и надеяться вам не на кого вот начнём её на куски резать в извращённой форме насиловать ты сам всё сразу и подпишешь чтобы её мучения прекратились не так хм говорит он без акцента «Да и речь вроде правильная, внешне на русского похож, но зуб даю, иностранец. Мало того, что оружие мне не знакомо, так еще и камуфляж новый, и ткань не та, что в России использовалась. Да, знаков никаких нет, но, думаю, это кто-то из скандинавов или тех же прибалтов. С другой стороны, понятие границ давно стерто, все народы не братья и предпочитают держаться своих, но документов проверять некому, да и незачем». И к тому же понятия для шпионов отсутствуют как класс, ибо и разведывать нечего. «Может так, а может и нет. Сам же знаешь, что мы русский характер имеем сложный, закусим у дела, ни одной пыткой не сломишь», ответил ему, специально намекнув, что считаю его одного с собой происхождения. «Ну, тогда пошли к реке», — покачал тот головой и демонстративно указал мне рукой. «Ты первый, терпеть не могу, когда за спиной идут». Вот в этом мы похожи тоже не люблю когда в затылок дышат хмыкнул я но пошёл впереди него деваться некуда не я заказал этот оркестр подойдя к берегу а он начинается крутым спуском к реке майор звонко свистнул через минуту белобрысы амбал в таком же как у майора в камуфляже привёл в ику У той под глазом наливался фингал, губа в крови разбита, руки скованы за спиной наручниками. Её лётная форма в нескольких местах разодрана, но в целом выглядит она неплохо. Ничего с ней ещё сотворить не успели. Может, я помешал или другая цель стоит. К последнему больше всего склоняюсь, так как меня-то они из-за неё поймали. "Ты как?" спросил я девушку. "Могло бы те лучше", усмехнулась та. "Переплыть сможешь?" кивнул на реку. "Если в наручниках, то нет", дряхнула она головой. Маюрки внул белобрысому, и тот освободил руки девушки. Вика стала разминать кисти, хмуро смотря на реку. Переплыть её в одежде сложно, а после схватки с бандитами я не знаю, в какой она физической форме. "Рекомендую раздеться", ухмыльнулся главарь, "а то топором на дно пойдёшь". Вика из-под лобья на него глянула, но ничего не сказала, а молча села и принялась расшнуровывать ботинки. Потом связала шнурки и повесила ботинки на шею. и посмотрела мне вопросительно в глаза. Да, я заметил её знаки, которые она подаёт, и надеюсь, поняла правильно. Но, думаю, её уловки майор заметил, просто не стал говорить вслух. Да и толку-то? Мне с ними в рукопашной ловить нечего, а если в лесу ещё двое, то шансы и вовсе призрачные. А знаки Вика подавала свои образные: то четыре пальца не взначай покажет, шнурки настолько же узлов завязала, хотя достаточно и одного. Готово, усмехнулся майор. Да, ответила та и пошла к воде. Подожди, остановил он её и, подойдя, протянул пирочинный нож и зажигалку. Что мы, изверги какие, такой шинтик появятся? Ну, такими манёврами он показывает, что ждать её меня не стоит, да и найти её не смогут на раз, когда она костёр разведёт. А одежду её иначе не высушить. Умный гад, просчитывает всё. Кир, а ты? взяла она подношение бандита и смотрит на меня. Меня не жди, ответил ей Девушка, закусив губуке внула и неожиданно шмыгнула носом. Мне даже показалось, что в её глазах слёзы блеснули. Да вряд ли, в наше время и слёзы. "Иди, давай", махнул левой рукой в сторону воды. "Zamёрзнешь сейчас, а в воде вряд ли согреешься". Вика развернулась и спустилась к реке, оглянулась и пошла в воду. Вот девушка зашла по пояс, оттолкнулась и поплыла. "Ну, пойдём наши дела доделаем", кивнул мне Маюр. Пусть переплавёт и в лесу скроется, ответил я. Как скажешь, десяток минут погода не сделают, хмыкнул тот. А меня прошиб холодный пот. С чего я решил, что он её отпускает? Нет, ему свидетели не нужны, наверняка одного из своих отправил след за ней, а то может уже и раньше всё просчитал. Какие ему условия выставить? Отдай мне машину, и мы уедем? На это он не мог пойти. Этого и просить не стоило. А вот то, что я захочу уйти сам или постараюсь добиться освобождения девчонки, читалось. В какую сторону она или я пойдём, тоже вариантов немного. Чёрт, чёрт, чёрт. Вика уже почти на середине реки, и мне показалось, сильвилю на том берегу что-то блеснуло. Моя правая рука поползла к нагану. к бандитам стояю левым боком, и им моё движение не видно, да и не ждут они с этой стороны неожиданностей. Рука обхватила рукоять, а Вики до берега не больше минуты. "Ну?" вопросительно спросил майор. В ответ я, не вытаскивая наган, лишь повернул ствол в его сторону, начиная стрелять. Первый выстрел попал бандиту в ногу, и я успел увидеть удивление в его глазах. Чуть приподнял ствол, вторая пуля вошла там его в грудь, третья уже ушла выше. Майор стал заваливаться, а Белобрысый скидывает свой пистолет. Время замедлилось, я пытаюсь уйти с линии выстрела и падаю в бок. Вижу вспышки из леса. Вот и Амбал начинает стрелять. Одна из пуль со свистом проходит около моей головы, ещё одна с чмоканием бьёт меня в левую ляшку. Сам же впадёт жму на курок и тоже палю, пытаюсь попасть в Белобрысова. С каждым быстрым мои шансы тают вместе с патронами в барабане нагана, но последний, седьмой выстрел мне приносит удачу. Пуля входит в глаз Амбалу и тот откидывается на спину, а вот пистолет из его руки по дуге отлетает далеко в сторону. К этому моменту я уже шмякнулся на землю и шиплю от боли в ноге, как только сознание не потерял. Похоже, кость у меня задета слишком больно, а из леса по мне начинают полить автоматчик. Пули со свистом ложатся в полуметре от меня, обдав к по выбитой земли перекатываясь автоматчик стреляет одиночными и такая падл пытается попасть мне по ногам «Сука!» — вырывается у меня. Еще и в правую ногу ударила раскаленной иглой. Все, на ноги мне сейчас не встать. Скатываюсь под горку к воде. Надеюсь, попал в мертвую зону, и теперь моему противнику придется выйти из укрытия. Если он не захочет, чтобы я кровью истек. Ничего, у меня же напиток целебный есть. Но это позже, сейчас зарядить наган нужно. Как хорошо, что руки работают. Оружие готово к бою. Достаю фляжку и жидкость там на дне. Эх, когда же я выпить-то все успел? Вроде глотки небольшие делал, а то, что рану вплесли. личи полило. Так там ушло-то всего ничего. Скрепя зубами, полило огнестрельное ранение на левой ноге. Увы, грамм 10 всего вылилось и до кожи дошло всего ничего. Даже жжения не почувствовал. Харёново, как же ноги-то болят. Одно утешение стрельба смолкла, и я действительно в мёртвой зоне. Как там девушка? Оглядываясь на реку, и непроизвольно вырывается: "Дура, она не доплыла до того берега, наверное, услышала выстрелы и сейчас гребёт назад". Вниз по течению плыви и на тот берег выходи, что есть мучару ей-я. Но она упорно гребёт сюда и уже скоро оказывается вновь на середине реки. По ней же сейчас палить могут начать. Господи ж вот что у неё на уме? Чем она думает? Сил же может не хватить. Не поле так вода заберёт. Хорошо хоть что течение тут не слишком сильное, но тяжёлая от воды одежда и холод могут доделать то, что не сделала пуля. А у нас со стрелком, похоже, патовая ситуация сложилась. Он не собирается выходить, и я же не могу его атаковать. Да и на таком расстоянии мне, чтобы попасть из нагана, необходимо вытащить счастливый билетик один из миллиарда, шансов нет. "Ствол, брось", послышался в углу голос. Револьвер откинул и посмотрел влево. "Давай, ю в кардан". На меня смотрит ствол автомата прямо из-кочки. «Как он ко мне подобрался?» Камуфляж классный, с землей сливается, только глаза блестят. Но за несколько минут преодолеть расстояние от леса, чтобы я ничего не заметил, он прямо лесной дух какой-то. «Руки за голову!» – командует этот дух. «В моей ситуации ничего другого не остается. Повинуюсь. Этот же встает во весь рост, невысокий крепыш с широким размахом плеч и бородой на лице. Возраст определить невозможно, весь измазан в защитной краске». «Говорил я майору, что с тобой ухо держать нужно востру, а он что-то на воду дуешь, не таких обламывали». «Вот и дуй теперь на воду!» Он покачал головой и повел автоматом. «Сюда ползи!» «И что?» «Пополз, нет у меня выбора. Этот гад прекрасно видит, что встать-то не могу, ноги в крови». «Скоро твоя краля приплывет, и придется ее согреть!» «У, падла, больно!» взвыл я, когда он наступил своим ботинком мне на рану. Он споро меня обыскал... то, что не сделал майор с белобрысым, но оружие не нашёл по причине его отсутствия. О, твоя-то девка не глупа, поняла, что её тут ждут, назад поплыла. Ничего, её там фейс встретят, прокомментировал он действия девушки. Но моих руках защёлкнулись наручники, и за них он меня и поднял на ноги. Те дрожат и подгибаются, из глаз слёзы от боли текут. Пшёл, подтолкнул он меня вперёд. Два шага сделал, а из прокушенной губы солёная кровь во рту. Всё, ноги подломились, а я свалился на землю. Ладно, порежи пока, хмыкнул дух и пошёл к своим уже мёртвым приятелям. Чёрт, это как же я их завалить-то смог? Они явные профи. Хотя эта жизнь многому научила, да и в разных переделках побывал, но со спецями мне тягаться смысла нет. И всё же, почему? В голове мелькнули картинки скоротечного боя. Сколько времени она заняла? Да с десяток секунд, а может и меньше. Сколько времени уйдет, чтобы выпустить семь патронов из нагана с небольшой паузой? А я в это время валился на бок и все отлично видел и мог контролировать. Да и свист пуль хорошо ощущал. Это уже потом. Время ускорилось, когда автоматчик стрельбу открыл. А ведь даже он поначалу не среагировал. Бывало у меня такое состояние, когда адреналин зашкаливает и действуешь словно в замедленной киносъемке. Нечасто. Пару раз за всю жизнь. Как оно появляется, неизвестно, и повторить его не смогу, да, честно говоря, и не пытался. «Вот и все, теперь я майор», — подошел ко мне крепыш, поигрывая ножом. У него в одной руке документы, в другой нож, пистолеты убитых мною, у него за поясом, на плече автомат. От кочки на голове он избавился, и теперь его рыжие волосы диссонируют с черной краской на лице. «У вас что, звание майора по наследству достается?» — хмыкнул я. Ноги у меня пульсируют болью, и похоже, кровь идёт, но лежать ещё терпимо. Это по здоровной, усмехнулся тот, а потом прибавил: в наше время кличка раз это уже нет. Значит, не звание, пробормотал я. Да машину своей дотопаешь? Днезад его доберусь, усмехнулся я. Ничего, я тебе помогу, рассмеялся он, а потом схватил за наручники и, не напрягаясь, волоком меня потащил. Руки и суставы выворачиваются по лесу, травах хлещет, ноги на кочках пронзает болью. Такой пытки в рагу не пожелаешь. Пока он меня волок по Беренгу, ещё ничего, а вот войдя в лес сознание я потерял. Очнулся от того, что меня поливают водой и хлещут по щекам. "Чего ж ты такой хлебкий-то?" выдохнул бородач и выпрямился. Меня в своё время 20 км по горам раненым вытащили, ни разу сознание не терял. Сижу, привалившись к колесу их джипа. Зачем он меня сюда волок? Неужели не мог на берегу все вопросы решить? Слушай, а вы вообще кто? прохрипел я. Сознание вернулось не только вместе с болью, но и слабость дикая накатила. Похоже, тут всё вместе перемешалось: ранения, нервы, откат. А тебе не всё равно, хмыкнул тот, а потом, наскоком ботинка подвинул ко мне папку. Ты должен всё подписать. Как? кивнул я на наручники. Крепыш сощурил глаза, оценивая моё состояние. пришёл к неутешительным для меня выводам и наручники снял я вытянул вперёд правую руку и растопырил пальцы которые дрожат после чего отпустил её рука безвольно упала а я произнёс боюсь моя подпись вызовет сомнения не стоит так беспокоиться растянул он в улыбке губы закашляк этот момент обговаривал особо главное чтобы твоя рука подпись ставила определённой ручкой держи хм мне всучили ручку какой-то странной формы в виде толстого мелка Когда-то такими детишки рисовали на асфальте, а теперь у меня в руках абсолютно белый цилиндрик с заострённым носиком, у которого чёрная точка. Тяжёленький и холодный на ощупь, явно из металла, а первое суждение, навеянное из беззаботного детства, очень уж по форме похож. Чёрт, пальцы покалывает от несильного тока. Поднёс к глазам, так и есть, по контуру искорки проскакивают. Что это? хоть заказчик мне и давал на подпись свою ручку, но там никаких эффектов не заметил. Может, они и были, но не почувствовал. Договорной карандаш, пожалуй, он плечами. Да и не всё ли тебе равно, сказал, подписывай. Значит, ставь свой автограф и не жужжи. Подпишу, криво улыбнулся я. Теперь уже всё равно. Но ты хоть скажи, из-за чего весь этот цирк-бур? Не пытаюсь оттянуть время, понимаю, что шансов никаких, но любопытство. Груст коротко ответил он. Это ты понятно, прикрыл я глаза. Мне поручили его доставить, а вам перехватить. Но что это за груз? Почему вдруг стал работать автомат? Для чего вам необходима моя подпись? Хм, так ты не в курсе, удивился тот. В курсе чего? приоткрыл я глаза. Крепыш обхватил бороду рукой и стал её поглаживать, а сам меня рассматривает. Хочешь сказать, что тебе доверили контейнер с Он оборвал себя на полуслове и продолжил совсем другое. Заказчика не знаешь, почему нужна подпись не догадываешься? «Представь себе!» – хрипло рассмеялся я. «Груз меня заставили взять, правда, оплату пообещали, да и условия приемлемые выдвинули. Желание моего никто не спрашивал, и можно сказать, что под угрозой повез. Непонятно только, что от маршрута отклоняться нельзя». «Да?» – прищурился бородач и как-то напрягся. Он присел около меня на корточке и ласково спросил, на какое расстояние можно отойти? «Тридцать каме», – ответил я. «Вот сукины дети!» – сплюнул он на землю. Задумался, а потом выдал. «Так, в документах напишешь, что маршрут движения выбирает водила. Давай уже, не зини кота за яйца!» Он вновь достал нож, а недвухсмысленно его на меня наставил. «Не хочу тебе боль доставлять, устал уже от крови, но не сомневайся, при необходимости из твоей шкурки лоскутков нарежу». «Так ты ничего не объяснишь?» – потянулся к папке, понимая, что сопротивляться смысла нет. «Как тебе известно?» – начал он, наблюдая, как я достаю лист и кладу его на папку, сжимаю в пальцах так называемый договорной карандаш. На нашей планете возникли порталы, и из них полезли звери, получившие название мартышки и обезьянки. «До этого еще планета себя странно повела», – добавил я. «А, ну да, с орбит ее немного столкнули и определенное поле навели, чтобы сопротивление захватчикам не оказали». Кивнул он головой, а я начал выводить первые строки. «Странно». Каждая буква отпечатывается только после того, как провел по бумаге и получил микроразряд в палец. «Данное поле вывело из строя электронику и тяжелое вооружение, но оно не вечно, так как требует огромных затрат», — продолжил крепыш и засунул нож в ножны. «Мои хозяева!» — он не договорил, а стал он заваливаться на меня. Из шеи брызнула струйка крови и ударила мне в лицо, испачкав и лист бумаги. Бандит, а правильнее, наемник, захрипел и еще успел схватиться за горло, но он еще не упал, а глаза уже стекленеют. Неужели его напарник решил все в свои руки подобрать? Прежде чем свалить с себя его тело, я вооружился пистолетами, которые он сунул себе за пояс. Даже сумел проверить, насколько они заряжены. Хотел уже перевалить труп рядом с собой, но решил дождаться развития событий. Сам-то бегать не могу, а без прикрытия к лепышу окажусь лёгкой мишенью. Правда, и сейчас у стрелка как на ладони, а работал снайпер. Причём из винтовки с глушителем, выстрела-то я не слышал. Кстати, у меня забризжала надежда. У наёмников снайпера не было или, по крайней мере, снайперской винтовки, иначе бы мы не смогли от них первый раз уйти. Много ли надо, чтобы остановить комара, да если ты знаешь и умеешь стрелять? Ну чёрт побери. О чем он мне вещал? Кто столкнул планету с орбиты и навел поле? Для чего и зачем? Что в контейнерах? И кто мой и их заказчики? По всем параметрам выходит, что это не люди. «Жив?» Сбоку раздался голос Петровича. «Не-а!» Выдохнул я и свалил с себя труп крепыша. «Стволы-то спрячь!» Попросил тот. «Твоих друзей мы положили». «Как вы тут оказались?» Спросил я. «Стреляли!» Рассмеялся он, а потом уже серьезно пояснил. «Стволы-то спрячь!» Тебя Борода увез, а с ребятками отправился к одной старой захоронке. Ту в свое время братки организовали, десяток автоматов схоронили. Да, им они без надобности еще в те времена стали. Я случайно в это время о ней узнал, но так ничего и не стал делать. А после и вовсе не до нее. Но ну, лежит оружие и лежит, тем более, что оно стрелять не может. Потерпи. Он говорит, а сам скоро работает ножом. Разрезал на мне штаны и покачал головой. Не понравились ранения в ляжку». Вот, перетянул бинтом и приступил ко второй ноге. А, это ерунда, считай, показательное задело. Мясо лишь вырвало и кусок мышцы, даже пули в ноге нет. Обрадовал он меня. А на выстрелы-то вы и пошли, кивнул я. С девушкой все в порядке? Нормально, кивнул он головой. Замерзла только, сейчас на том берегу костра отогревается, а то плавать туда-сюда в ледяной воде. Он покачал головой. Так что тут у тебя случилось-то? Кстати, рюкзачок твой отыскали, все в целости сохранности. Смотрит он на меня внимательно и серьёзно. Похоже, сейчас начнётся главный разговор. "Проводи меня до машины", кивнул я в сторону комарада. "А зачем? У меня там напитки высококачественные есть, хлебнуть стоит". "Борода", -кнул Петрович в сторону. "Подсади". В поле моего зрения возник бородатый телохранитель Петровича. Хм, не надолго мы с ним расстались. Наверное, они заранее с управляющим поселения обо всём договорились и где-то у захоронки встретились. А там уже расстреляли выстрелы и решили посмотреть, что тут и как. Хотя могли меня просто вести, чтобы проследить за моими действиями. Как говорится, доверяй, но проверяй. Потрипал я тебя. Глухим басом пробормотал борода и поставил меня на ноги. "Камараду отвести, говоришь?" "Ага", подтвердил я и попытался сделать шаг. Меня повело в сторону, а перед глазами пошли круги. Э, так мы до вечера не дойдём, крякнул борода и взвалил одним движением меня на плечо. В Кузов сразу прохрипел я. Понял, ответил он. Минута, и я в Кузове. Телохранитель Петровича даже не забыхался. Глава поселения тоже с кряхтением забрался. Солнце светит прямо в Кузов, и всё видно превосходно, в том числе и контейнер с грузом. Их даже с места не стали двигать. Добрался до ящика и выудил оттуда бутылку с непонятными крикозябрами, откупорил и сделал глоток, после чего щедро полил на раны. Настоящий коньяк. С шумом втянул в себя воздух Петрович. «Лучше!» — усмехнулся я и сделал еще глоток. «На вкус и цвет, думаю, не меньше, чем «Хо» известного бренда. А вот по своим свойствам данный напиток намного лучше». Боль из ног уже прошла, и чувствую, что силы появляются. «Наркота?» — поморщился Петрович. «Не-а!» — покачал головой, а потом кивнул на его перевязь. «У тебя ранение-то пулевое?» «И-и-и!» «Пуля в плече или насквозь прошла?» — уточнил я. «Насквозняк!» «Снимай повязку!» — сказал я и встал на ноги. Зрачки Петровича расширились, но куртку он скинул и стал медленно расстегивать пуговицы на рубахе. «Да, и скажи, чтобы никто не подглядывал», — шепнул я ему. «На наш с тобой разврат», — хихикнул он. «Не боись, мои парни в моей ориентации не сомневаются». Но, тем не менее, повысил голос и приказал. «Борода, обеспечь нам уединение с Киром, чтобы ни одна душа ничего не видела и не слышала». Его охранник что-то кому-то крикнул, а потом его шаги отдалились от комарада, после чего донесся его бас. Петрович, сделал молоток, крикнул в ответ его босс, а потом глянул на меня. Снимай, снимай, кивнул на рубаху. Тот поморщился, когда рубаху стягивал с беспокой от плечо. Помоги, самому не с подручно, кивнул на повязку Петрович. Подошёл к нему и не буду рстовую рука с резаным ножом бинт. Хм, пуля прошла в мягких тканях. Повезло, что ничего не задело. Немного пожжётся, предупредил я и полезнул на рану из бутылки. "Давай, ю в качель, Кирдо, да ты охренел!" воскликнул Петрович, и у него даже слёзы из глаз брызнули. "Хлебни", протянул, бутылку сам же ругаясь про себя. Нужно было операцию не так делать: сначала внутрь, а потом наружно. Но теперь ты уже ничего не поделаешь, поздно. Петрович вырвал у меня бутылку и сделал большой глоток. "У вас там всё в порядке?" обеспокоенно прокричал Борода, который наверняка расслышал крик своего босса. "Нормально", ответил ему тот. "Ну, как настойка", усмехнулся я. Петрович, не понимающий, на меня посмотрел, а я кивнул на его плечо. Он нахмурился и перевёл взгляд. Раны как таковой уже и нет, а заросла. Пока ещё виден след от пули, но, думаю, и его скоро не останется. Глава поселения поводил рукой в разные стороны, потом тряхнул головой и пощупал рану. Не иллюзия, на себе проверил, усмехнулся я. Кстати, отката тоже не почувствовал. Ир, что это? спросил меня он. А это, Петрович, мне заказчик с собой в дорогу дал. Считал, что коньяк, пока ружу не порезал, когда брился, прижег порезы, а они затянулись. Мой спаситель поставил бутылку на пол кузова и молча стал одеваться. Да, есть ему над чем подумать. Вот только, боюсь, ни до чего он не додумается. А это груз? Кивнул он на два контейнера. Ага, подтвердил я. Тут соляра указал на бочку, на которой я присел. Молча кивнул. А вот Петрович ещё больше нахмурился. Что-то ему не понравилось, и явно больше всего бочка заинтересовала, чем контейнеры. Ты бочку-то рассматривал? Он нагнулся и пальцами провёл по её боку, а потом постучал по корпусу. А что в ней не так? изумился я. Да странная она какая-то, потёр он висок. Никогда не встречал таких швов идеальных, да и покрытие какое-то непонятное. Мне осталось лишь плечами пожать. Честно говоря, бочка меня ни капли не взволновала на фоне всех последних событий. Эх, ты лучше сюда глянь, кивнул в сторону контейнеров. Можешь даже их пощупать? Радиация есть? настороженно спросил тот после того, как пощупал ледяной контейнер. У меня нет прибора, способного проверить радиоактивный фон, пожал плечами. Но не думаю, что тот, кто изобрёл такую жидкость, кивнул на стоящую бутылку, станет с радиацией баловаться. Хотя, кир, так во что ты вляпался-то? Эх. Похоже, все мы куда-то влипли, хотя нас никто и не спрашивал. Печально улыбнулся я, а потом рассказал все, что мне известно, в том числе и то, о чем поведал крепыш, которого пуля из снайперской винтовки оборвала на полусловие. Я показал ему и карту с переговорником, документы на непонятном языке. Тот все выслушал и молча, время от времени трогая плечо, будто не верил, что ранения-то уже и нет. Петрович надолго задумался, а потом потер щеку, после чего выдал. Что ж... Тебя необходимо доставить данный груз по месту назначения. Там, если удача улыбнется, что-то и поймешь. Но на этом я, пожалуй, откланиваюсь. Дела? Да, за все доброе. С тебя половина запасов этого чуда-напитка. Мы стоим рядом с комарадом, и я вижу, что Петрович просто решил умыть руки. Броневичок Артемке тоже приберем. Как джип и китайчика. Тебе-то они без надобности. Если шмотки или еще чего понадобится, заходи. Считай, что за них ты уже рассчитался. Ладно, кивнул я. «Транспортные средства мне без надобности, хотя старенький вранглер мог бы и пригодиться, но перегнать его сейчас никак не смогу, а дожидаться он меня тут не станет, желающие найдутся». «Оружие-то от моих противников могу оставить?» – спросил Петровича. Тот пожевал губами, что-то прикидывая, и благосклонно кивнул. «Оставляй, нам импортного не надо». «Кстати, а Вику вы сюда переправите?» – поинтересовался я. «А девушка выразила желание влиться в поселок». Сжёг губы Петровичу и сделал знак бородатому. На меня уставилось дуло автомата, а Петрович склонил голову. Ладно, девчонка, мне понравилось. Да и ребятишек у нас мало, повёл по сторонам глазами. Бородач меня на мушке держит, а у самого травинка в зубах. Петрович руку на пистолет положил, двое его ребятушек неспешно так подтягиваются, и у каждого в руках ствол. Вот и доверяй теперь ближнему своему.